Темноте темноте оставалось добрых два часа, и нельзя было терять ни минуты. Доктор Кэскарт и Хэнк немедленно отправились по следу, оставив изможденного юношу на стоянке. Ему предстояло поддерживать огонь в костре и одновременно отдыхать. Руководствуя зарубками Симпсона на стволах деревьев, а кое-где отпечатками на снегу, они шли достаточно быстро. Но часа через три совсем стемнело и пришлось ни с чем вернуться обратно. Свежевыпавший снег запорошил почти все следы. И хотя Кэскорт и Хэнк успели добраться до места, откуда Симпсон повернул назад, им не удалось обнаружить присутствие ни единого живого существа – ни человека, ни зверя. А впереди и вовсе снег лежал девственно непотревоженным. Предстояло решить, что предпринять дальше. Хотя, в сущности, нечего было и пытаться сделать больше того, что они уже сделали. Поиски могли растянуться на многие недели без каких-либо шансов на успех. Недавно выпавший снег свел на нет все их надежды. Приунывшие, помрачневшие охотники собрались вокруг костра, чтобы поужинать. И в самом деле было над чем призадуматься. На крысиной переправе несчастного дефага ждала жена. Его случайные заработки были единственным средством существования для всей семьи. Теперь, когда охотникам открылась правда во всей ее очевидной жестокости, стало ясно, что бесполезно и дальше пытаться скрывать что-то друг от друга или недоговаривать. Без утайки и недомолвок открыто рассуждали они о том, что произошло и можно ли в сложившейся ситуации еще хоть что-нибудь предпринять. Это был не первый случай, даже на памяти доктора Кескарта, когда человек не выдерживал искушения одиночеством и терял рассудок. К тому же Дефаго и без того был предрасположен ко всякого рода странностям. В крови его уже растекалась меланхолия, усугубляемая запоями, которые порой длились неделями. И что-то на этот раз... Никто никогда не сможет сказать, что именно, послужило последним толчком к пропасти безумия, только и всего. И он ушел, ушел в нескончаемую глушь лесов и озер, чтобы погибнуть от холода и истощения. Шансы на то, что он сумеет вернуться на стоянку, были ничтожны. Овладевшее им бредовое состояние могло усугубиться, и в таком случае и до насилия над собой недалеко, хотя оно лишь приблизит ужасный конец. И, быть может, пока они беседуют тут у костра, самое худшее уже свершилось. Однако, по предложению Хэнка, старого и закадычного приятеля Дефага, было решено провести ночь на стоянке. А весь следующий день, от рассвета до темноты, посвятить самым тщательным, какие только возможны, поискам пропавшего проводника. Прилегающую к лагерю часть леса они поделили на три сектора по числу отправляющихся на поиски людей. И принялись уточнять мельчайшие детали плана, ибо понимали, что обязаны предпринять все, на что только способен в подобных обстоятельствах человек. Не обошли они в разговоре и ту особую форму, в какой проявилось воздействие ужаса лесной глуши на разум несчастного Дефага. Хэнку, в общих чертах, знакомому с легендой о Вендиго, эта тема, судя по всему, была не по вкусу, и он неохотно участвовал в беседе. Впрочем, Хэнк признал, что нескольким индейцам уже довелось осенью прошлого года видеть Вендиго на берегах залива 50 островов. Вот почему Дефага и не был расположен охотиться в этих местах. Посмеявшись над другом и переубедив его, Хэнк сейчас ясно дело испытывал раскаяние, ибо в каком-то смысле способствовал гибели Дефага. «Когда кто-нибудь из индейцев сходит с ума», – пояснил он, обращаясь, пожалуй, больше к самому себе, нежели к собеседникам, – «всегда говорят, что он, дескать, видел Вендигу. А старина Дефага был так суеверен, аж до самых пяток. Тогда-то Симпсон, сочтя оборот беседы вполне подходящим, и пересказал заново всю историю, все свои недавние переживания, не скрыв на этот раз ни единой подробности, в том числе и собственных чувств и страхов. Он опустил только странные слова Дефага, которые тот выкрикивал с высоты. «Но, дорогой мой, я полагаю, что Дефага достаточно подробно рассказал тебе легенду о Вендиго», — продолжал гнуть свою линию доктор Кэскарт. «А в таком случае можно допустить, что впечатляющая эта выдумка запала тебе в душу и под воздействием возбужденной фантазии и волнения развелась в твоем воображении дальше, не так ли, мой мальчик?» И тогда Симпсон выложил все от начала до конца. Дефаго, объяснил он, только мельком упомянул об этой странной твари. Сам же он Симпсон никогда раньше не слышал легенду о Вендиго и, насколько помнит, ничего не читал о ней. Даже само это слово ему не знакомо. Без сомнения, Симпсон говорил правду, и доктор Кэскард вынужден был, скрипя сердце, допустить необычность всего случившегося. Но об этом свидетельствовали не слова доктора, а прикрывавшая их тень неуверенности в собственной правоте. Опиравшийся спиной о крепкий толстый ствол дерева, Кэскард то и дело наклонялся к угасавшему костру и ворошил его, заставляя вновь ярко пылать. Прежде всех улавливал он малейший звук в сгустившейся ночной мгле, блеск рыбы в озере, потрескивание сухого сучка в лесу, шуршание упавшего светки снега. Изменился и тон его голоса. Теперь доктор говорил тише и не так самоуверенно. На маленькой охотничьей стоянке уже хозяйничал страх, и при общем желании всех присутствующих переменить тему, единственным, о чем они, казалось, способны были сейчас рассуждать, оставалось все то же – источник подступившего к ним ужаса. Все их усилия были тщетны, ни о чем другом разговор не завязывался. Лишь Хенку удавалось держать себя в руках и ограничиваться редкими замечаниями, но и он больше не смел повернуться к темноте спиной. Лицо его постоянно было обращено в сторону леса, и когда возникала нужда подбросить в костер дров, он старался не уходить за ними ни на шаг дальше, чем требовалось. Охотников плотно обступила стена безмолвия. Снег лежал еще тонкой пеленой. Но и ее было довольно, чтобы умертвить все звуки в лесу. А крепший к вечеру мороз властвовал над природой. Слышались только приглушенные человеческие голоса до да слабое гудение пламени. Лишь изредка где-то рядом ощущался легкий трепет, подобные вибрации крылышек мотылька. Было очевидно, что никому не хотелось идти спать. Тем временем близилась полночь. «Что ж, легенда сама по себе весьма причудлива», после долгого молчания произнес доктор, продолжая разговор просто для того, чтобы нарушить паузу. «Но ведь, по правде сказать, Вендиго – что иное, как олицетворенные зов ветра, которые слышат лишь очень немногие. Слышат на собственную погибель». «Во-во!» – откликнулся вдруг Хэнк. «И когда услышишь такое, ни в чем не усомнишься!» «Ведь обращаются прямо к тебе и называют тебя по имени!» Снова повисла томительная пауза. И тут доктор Кэскорт вернулся к тому, о чем никто уже не хотел говорить, и с такой настойчивостью, что заставил своих собеседников заерзать. «Это иносказание весьма правдоподобно», — отметил он, вглядываясь в окружавшую их темноту. «Ведь голос, как утверждают, напоминает все наводящие тоску звуки» шум ветра, шорох падающей воды, звериные крики и прочее в том же роде. И стоит поддавшемуся слабости человеку услышать такое, ему считай конец. Самые же уязвимые места жертвы этого наваждения – ноги и глаза. Ноги, как вы понимаете, страдают из-за их стремления к неустанному странствованию, глаза – из-за жадности к наслаждению красотой. «Бедняга на бегу развивает такую скорость, что у него начинают кровоточить глаза, а ноги сжигают жар». Доктор Кескарт продолжал тревожно вглядываться в ночной мрак. Голос его снизился до едва слышного шепота. «Потому и говорят», — добавил он, — «что Виндиго сжигает ноги своей жертвы». Очевидно, это происходит из-за их сверхъестественного трения о почву, вызванного неимоверной скоростью передвижения. Так они и горят, пока вовсе не отпадут, а на их месте не отрастут новые, как у самого Виндига. Симпсон слушал речь дяди со все возрастающим изумлением и ужасом, но еще больше его пугала необыкновенная бледность, разлившаяся по лицу Хенка. Юный богослов с трудом сдерживал желание заткнуть уши и закрыть глаза. «Но «Ну ведь ноги даже не касаются земли!» Медленно, намеренно растягивая слова, произнес Ханг. «Человек летит так высоко, что ему кажется, будто это звезды обжигают его. Только иногда Виндиго делает тяжелые длинные прыжки, пролетая над вершинами деревьев» а потом швыряет свою жертву с высоты на землю, подобно тому, как морской ястреб швыряет пойманную рыбешку, чтобы убить ее, прежде чем съесть. Однако, в отличие от ястреба, Вендиго избрал себе самую, что ни наесть никудышную пищу. «Мох!» Хэнк натянуто рассмеялся. «Пожиратель мха! Вот он, кто такой, этот Вендиго!» И проводник обвел возбужденным взглядом лица собеседников. «Да, пожиратель мха!» – повторил он, сопроводив свои слова целым каскадом самых замысловатых, какие только смог изобрести ругательств. Но Симпсон уже уловил затаённую подоплеку этого разговора. Больше всего его компаньоны, сильные и многоопытные, хотя и каждый на свой лад, боялись сейчас молчания. Они продолжали говорить и говорить, стремясь заговорить в само время». Непрерывным потоком слов они боролись с окружавшим их мраком, с нарастающим паническим ужасом, с покаянной мыслью о том, что посмели незваными гостями вступить в этот чуждый, враждебный им мир. Они готовы были на все, лишь бы не позволить возобладать над собой самым худшим, тщательно скрываемым от других опасениям. Куда менее опытные юноши, пережившие накануне жуткую бессонную ночь, имел сейчас некоторое превосходство над ними. Он уже достиг той крайней степени ужаса, за которой неизбежно следует тупая невосприимчивость к нему. Эти же двое, ироничный, все подвергающий холодному анализу доктор и прямодушный, своенравный лесной житель, испытывали глубокий душевный трепет. тянулись часы, а трое человеческих существ, осмелившихся забраться в самое сердце дикой природы, продолжали сидеть у костра, коротая время в негромких разговорах, безрассудно толпуя об ужасной, не дающей им покоя легенде, ни на миг не забывая о грозящей опасности и собирая все силы для возможной схватки с невидимым врагом. Силы, конечно же, были не равны, ибо дикая природа уже использовала преимущество первого удара и взяла заложника. Судьба несчастного Дефага нависала над ними грозовой тучей и напряжение в конце концов стало невыносимым. Хэнк первым не выдержал последней, самой длительной паузы, оборвать которую, казалось, никто из них уже был не способен и позволил вырваться на свободу накопившемуся напряжению. Произошло это весьма неожиданным образом. Он вдруг вскочил на ноги и издал невообразимо громкий душераздирающий вопль, разнесшийся далеко по ночному лесу. Чтобы усилить свой зов, Он неоднократно менял его тональность, вибрируя ребром прижатой губам ладони. «Это для Дефага, объяснил он тут же, оглядев своих компаньонов со странным, вызывающим смехом. «Готов биться об заклад?» «Здесь мы опускаем всю сопутствующую его речи замысловатую брань», – «что мой старый приятель крутится сейчас где-то совсем близко от нас». Неистовство и безрассудство выходки Хэнка – Весь этот крайне нелепый спектакль произвели соответствующий эффект. Симпсон в испуге и изумлении вскочил с места, а доктор, вдруг утратив обычное хладнокровие, даже выпустил трубку изо рта. Конечно, лицо Хэнка было ужасно, но Кэскарту тем не менее, не следовало позволять себе обнаруживать перед всеми подобную слабость. В следующую же минуту в глазах его засверкал гнев. Доктор неспешно поднялся на ноги и глянул с упреком в лицо своему не в меру возбудившемуся проводнику. Поступок Хенка был глуп, опасен и, конечно, абсолютно недопустим, поэтому Кэскард намеревался подавить его нелепый бунт в зачатке. Предположить, что могло бы произойти на стоянке в следующую минуту, не так уж трудно, хотя предположение отнюдь не всегда соответствуют действительности. Тем более, что времени на долгие рассуждения не было. След за глубоким безмолвием, поглотившим неистовый вопль Хэнка, как бы в ответ на этот душераздирающий призыв, в ночном небе над головами охотников что-то промчалось с ужасающей скоростью. Нечто громадное, неотвратимое, заполнившее собой всю окружающую массу воздуха. А ниже, между деревьями... Прозвучал слабый, испуганный, исполненный неописуемой муки, взывающие о помощи человеческий крик. «О, о, какая ужасная высота! О, мои ноги! Они горят! Они в, огне! Они в огне!» Хэнк, белый как мел, с глупым растерянным видом оглядывался вокруг. Доктор Кэскорт с выражением крайнего ужаса повернулся к палатке, словно ища в ней убежища, и издал невнятный возглас но тут же застыл на месте, не в силах пошевелиться. Единственным, кто сумел до известной степени сохранить присутствие духа, был Симпсон. Он уже слышал прежде призывы Дефага с небес, да к тому же был слишком испуган, чтобы немедленно отреагировать на произошедшее. Придя в себя и обернувшись к пораженным своим товарищам, он почти спокойно произнес. «Именно этот крик я тогда и слышал». И примерно те же слова. А затем, обратив лицо к небу, начал громко взывать. «Дефага! Дефага! Спустись! Спустись к нам!» Но прежде чем его компаньоны успели осознать случившееся, в ближнем лесу что-то тяжело прогромыхало, прорываясь сквозь древесные кроны и ударяясь о ветви, с глухим грохотом упало на мерзлую землю. Треск и шум, пронесшийся по лесу, были ужасающи. «Это он! Да поможет ему милостивый Господь!» Вырвался из уст Хэнка полуприглушенный, испуганный шепот. Рука его непроизвольно потянулась к висящему на поясе охотничьему ножу. «И он уже идет сюда!» «Да, он идет сюда!» Добавил Хэнк с испуганным, бессмысленным смехом, как только стали отчетливо слышны тяжелые неверные шаги. Кто-то с хрустом и скрипом, ступая по снегу, двигался сквозь мрак к светлому ореолу костра.